Вот бестолковые! Это не дождь, это грызун плачет. Куст легонько отогнал ветками маленьких грибочков и ласково погладил мышонка по голове. Шустрый к постепенно успокоился и под тихие шорох листьев заснул. Траве стало жалко маленького расстроенного зверька. И она свернулась под его головой клубочком, как подушка. Куст наклонился, прикрыв ветками спящего шустрика. А тот и не заметил, что это был не простой, а редкий и опасный куст дремон. Под ним можно проспать и день, и неделю, и год, так и будешь храпеть, пока тебя кто-нибудь не разбудит. В таинственном лесу ходили слухи, что однажды нашли под таким кустиком медведя, который проспал так долго, что порос мхом, и его принимали за зеленый холмик. Глава двадцать третья. Кто прятался под покрывалом? Бонни и Фоня выжидали, когда все уйдут из школы. Они не догадывались. что за ними пристально следит настоящий лесной дозорный по прозвищу Флеш. Нет. Не понимаю я, как мы можем узнать, где это хранилище, а? гневно шептал Фоня. Я не понял. Ты тросишь, что ли? ухмыльнулся Боня. Ну а если роганосище этот поймает нас, а? Фоенька аж прихрюкнул. Что тогда будет? Убежим. План у нас есть. Лучше представь, что будет, если мы опять не сделаем так, как сказал папа. Роганоса не сумели отвлечь, чтобы папа в школу проник. Так он же нас выкинул. В результате мы ещё и от папы Тумаков получили. Ну, у него тоже ночью не получилось в школу попасть, хоть и план был, усмехнулся Фонька. Короче, если ты больше не хочешь за трещина от папы, действуем по его плану, сверкнул глазами Бонька и уже собрался влепить братцу под затыльник, но Фоня это заметил. Только попробуй. Я когдам тебе больно, громко и грозно произнёс Фонька. Тихо-те, услышат. Сгладил накрывавший конфликт Боня и отвернулся от брата, потому что еле сдерживался, чтобы не начать драку. Жужик размышлял, сидя на дереве. Точно, под покрывалом был кабан Хриун, большой, сильный и летать не умеет. И голос, как же я сразу не узнал? Надо сказать шустрику, может быть, в день открытия школы и он слышал голос хрюна. Теперь остаётся узнать, кому принадлежит второй голос. Стрекозик посмотрел на школу. Там было полно учеников, а значит, пока кабанята туда не пойдут. Надо быстро слетать в башню и переодеться, чтобы крылья не жужжали и меня в случае чего не узнали, решил Жуж. Около башни было тихо. Стрекозик зашёл внутрь. В башне тоже никого не было слышно. "Стой и не двигайся", вдруг послышалось сзади. Жужик обернулся и, испугавшись, взмыл в воздух, но тут же ударился головой о лисенку и рухнул на пол. Перед ним стояло белое привидение. Белая мордочка с белыми большими ресницами, белые волосы гладко зачёсанные назад, белый обтягивающий костюм с блестящим ремешком, белые перчатки и белые чешки с сияющими в темноте бантиками. "Ты кто?" взвизгнул Стрекозик. "Ты чего, флешь? Не узнал?" раздался звонкий смех Грины. Это мой костюм, а ты зачем вернулся? И сегодня наша очередь дежурит. Ну и костюмчик у тебя, тебе еще микрофон в лапы и на шоу поляну к птичкам. Тебе не нравится? Обиделась Грина. Ты взорвешь этот лес! Развеселился Жужик. Интересно, во что вырядился рыжик? Где он? Убежал? сказал, что придёт вечером, а сейчас он куда-то торопится. Вот и хорошо. Грина, у нас неприятности. Слушай, что я узнал. Натягивая свой дозорный костюм, Жужик рассказал Грине о том, что услышал от кабанят. Переодевайся быстро, ловкая ласта. Нам надо торопиться, пока в школе есть ученики. Грина оторопела. Но я переодета. Гриночка, твой костюм совершенно не подходит для секретных заданий. Ты сделала всё, чтобы на тебя обратили внимание, а надо как раз наоборот. Нужно одеться так, чтобы тебя не замечали. Как обидно, расстроилась маленькая лягушка. Значит так, потёр лапки жужик. За дело берусь я. А это значит, Через 10 минут на тебе будет самый крутой костюм лесного дозора. После мы его, конечно. Жужик помог стереть белую краску и раскрасил Грину как гриб. Коричневая голова и серое туловище. Грина надела огромные очки, закрывающие почти всю мордочку, но на сером костюме всё-таки надорвала бахрому. Получилось как у бледной паганки, но красиво. Ещё она оставила белые чешки с блестящими бантиками. Жужег с укором посмотрел на грину. Пусть будут твёрды, сказала ловкая ласта и топнула лапкой. Хоть какая-то красота на мне останется. Жужег кивнул, взял грину за лапки и вылетел из башни. Глава двадцать четвертая. Волшебный ключ. Твое дело следить за всеми и подавать мне знаки. Стрекозик опустил лягушку на черепичную крышу школы и сама ничего не придумывай. Ой, как страшно! Съехидничила Грина и улыбнулась. Ловкая ласта. Мы же не играем. Нахмурился Жужик. Слушай внимательно. Отсюда все видно. Если надо спуститься, на крыше есть люк. Не вздумай прыгать с крыши. Шустрик ночью спрыгнул. Теперь ничего не помнят. Поняла? А ты уверен, что меня никто не заметит? Засомневалась Грина. Где это видано, чтобы грибы на крыше росли? От наших грибов что угодно можно ожидать, ответил Жужок.